Мирович вошел в комнату Ушакова и мрачно сел у стола напротив хозяина. Ты в отставку? В отставку. Что поделаешь? Нечем жить. Хочешь певца? Выпьем. Вздор. Не выходи из службы. Наши дела вот как в скорости поднимутся. Расцветут? Отчего же им подняться? Какие такие кудесники тебе нагадали? Баста! Баста! Слышишь ли? Конец. Не шути. Мы не пешки, вот что, не прах, не муравьи. Отчего гвардейским молочикам, шаркунам, полотерам? Отчего доступ всюду? Во дворец и в Эрмитажный, в присутствии государни, оперный театр? А нас, армейцев, туда не пускают? А? От чего? По службе в полках офицеров из природных дворян за зауряд равняются с разночинцами. А? А? От чего? Мне начало обидно опять отвечено: "Довольствоваться, мол, прежней резолюцией". Да что ты непутный? Хочешь тем сказать непутный? Баста, говорю. Надо теперь приняться с иного конца. С какого? Молчи, скотина. И чего ты тянешь, тарантишь, проклятая Таранта? Слушай и поучайся. С ума ли он спячил Или пьян? Ушаков удивленно глядел на гостя. Мирович молчал. Было только слышно, как он тяжело дышал. И вдруг, придвинувшись к Ушакову, нагнулся... И начал что-то шептать. Его. С бледной, искривленной улыбкой. Не, Не слышу. Освобожу, возведу. Я решился еще 1 апреля. Первого апреля, ты знаешь, обман. Но я решился. Покончим сразу. Одним махом. Одним. Все. Все. Что? Кто кончил? Я перешел в Смоленский полк. Ну, знаю, Панин помог. Ты у него прежде служил. Что же из того, что ты туда перешел? Что был тут, понимаешь? По самой близости. Захотел, ну, вздумал и рукой подать. По близости? Да. К чему? К чему? Да... Я понял. Сенатом действительно не шутки. Надо быть, коли начал новую тяжбу. На Но готове. Дурак. Именно на готове. Пришел час. Минута. Аккорд Ахме выходит и к услугам. Вон оно. Мушкет заряжен. Искра и сам выпалит. Какой мушкет? Какой мушкет? Вот что. Решайся, брат, и соображай. Последние выходят дни. Солнце явится в темноте. А впрочем,